Апрель 21, Как примирить несовершенство настоящего с величием будущего? Пониманием, что семена будущих достижений закладываются сейчас, в предрассветных сумерках наступающего дня. Закладываются они делами и мыслями, но главными мыслями, творящими жизнь. Упор переносится на мысль, который ведет эволюцию планеты. И если мыслить умело, то может мыслитель выполнить долг свой перед людьми, даже не прибегая к обычному виду труда. Йог строит храм за двадцать переходов от его пещеры, в которой живет он один. Так мыслью можно строить и помогать на огромное расстояние и мыслью творить. Можно помогать и тем, кто в нужде или в беде, далеким и близким и посылаем мысль в форму, несущую в себе четкую картину желаемого утверждения. И посылая далекий привет, можно оформить его в образ желанный и нужный и помощь дающий. Одни выполняют это молитвы, но йог достигает желаемого мыслью творящей. Огненная творящая мысль исполняется всегда. Следствия она не может не дать. Все, сделанное людьми, есть следствие мысли. Так для мыслителя открыто широкое поле труда, где орудием служит мысль. Можно внимательно следить за ведущими идеями века. Они куют жизнь. Можно ярое участие принять в творчестве этом. В течение дня много... Мысли полезных можно миру послать или близким, или тем, кто в нужде. Если самость и мысли отбросить, то много освободится времени для творящих. Так добрый мыслитель может стать центром благословения для окружающей местности и за пределами ее там, куда может долететь мысль.